Глава пятая. Интуиция. В настоящей книге под словом «интуиция» подразумевается довольно широкий круг понятий и явлений, а не только так называемое озарение или догадки. Мы относим к интуиции «интуиция». Все загадочные и на первый взгляд необъяснимые феномены, которые зачастую не воспринимаются всерьёз. Исновидение, передача мысли, материализация и дематериализация объектов, левитация, контакты с миром духов, а также врождённое или инстинктивное понимание законов построения, например, в музыке или математике. Интуиция свидетельствует о том, что мы можем использовать своё сознание, которое выше любой материи. Кроме того, интуиция подтверждает великую истину о том, что единое сознание, охватывая все знания вещей и явления, является субстанцией, из которой сделано всё и отвечает на наши мысли и желания. Биолог и парапсихолог Джозеф Райн провёл огромное количество исследований в лаборатории Дюкского университета. Он доказал, что сознание способно воздействовать на материю. В одном из экспериментов применялось механическое устройство, выбрасывающее игральную кость. Частота появления чисел соответствовала закону средних величин. Но когда рядом посадили человека, который соследоучился на определённом числе, то такое число появлялось намного чаще, чем позволяла бы простая случайность. В другом опыте, чтобы проверить способность предсказания, испытуемым предлагали написать точную последовательность карт в колоде которая предварительно тасовалась специальной машинкой. И количество правильных ответов также превышало любую вероятность совпадения. Рейно сложнил задачу и попросил участников написать очередность выпадения карт за неделю до того, как они перетасовывались. И снова количество попаданий было далеко за рамками закона средних величин. В другом эксперименте по телепатии объекты разделяло расстояние в 200 метров. Один смотрел на игральную карту, а другой пытался получить её образ и назвать её. В итоге 19 из 25 карт были названы правильно. Когда же расстояние между объектами увеличили, их разделяли океаны, процент правильных ответов остался столь же высоким. И ещё в одном исследовании, касающемся ясновидения, человек предсказал, какая карта выпадет следующей, 26 раз подряд. Статистические данные, полученные в результате огромной работы, которую провёл Джозеф Райн, подтверждают следующее. Сознание человека воздействует на материальные объекты. Сознание человека может видеть будущее. Сознание человека может получать и передавать мысли на любые расстояния. Впоследствии Рэй направил своё внимание на спиритизм, для доказательства того, что сознание способно преодолеть пространственно-временные границы и контактировать с тем, что находится по ту сторону смерти. В своей работе Джозеф Райн опирался на научный подход и современные методы статистики. Те же самые, что использовались, например, для изобретения двигателей внутреннего сгорания или открытия атомной энергии. Его парапсихологические исследования проводились в одном из лучших университетов мира под наблюдением признанных экспертов и учёных. Результаты, полученные Райном, доказывают всю ту же истину, которую проповедовал Сын Божий на просторах Галилеи. Человек обладает великой силой всего сущего. Если бы мы не были так слепы, мы давно бы воззрели истину. И до, и после Иисуса были люди, которые были так слепы. которые могли указать нам путь. И для того, чтобы явиться миру, истина не всегда выбирала зрелых и умудренных опытом представителей человечества. Деревенская девушка из Лотарингии освободила Францию. Голоса единого сознания показали Жанне Дарк будущее и сделали ее одной из величайших женщин. сыгравших важнейшую роль в истории. Юная Бернадетта послушала видения, явившиеся ей свыше, и с тех пор в храм Нотр-Дам-де-Лорд стремятся паломники со всего мира, чтобы получить утешение и исцеление. В португальском местечке Фатима образ Марии также воплотился из единого сознания. и явился трем невинным детям. Величайший дар, позволивший Платону так мудро говорить о существовании, был высшим озарением. Леонардо да Винчи имел такой контакт с единым сознанием, что все, за что бы он ни брался, превращалось в гениальное творение. Шекспир обрекал вечной истины в форму драмы. и тем самым приближал нас к высшему знанию. Эйнштейн и Эдисон двигались к Богу через науку. Махатма Ганди призывал достичь всемирного единства через братство всех людей. И это далеко не всё. В нашем мире практически каждый день происходят вещи, подтверждающие существование волшебной силы, скрытой в подсознании человека. Всегда будут те, кто сомневается, иронизирует и насмехается над подобными явлениями. Те, кто готов стереть отпечаток Вселенского Духа в человеке и возвести памятник ограниченности в виде тела, потерянного во времени и пространстве. Но очевидное невозможно отрицать. Святой Иосиф Купертинский мог летать, не имея крыльев. И один из его полётов засвидетельствовал сам Папа Урбан VIII, как представитель Бога на земле. Дэниел Данглас Хьюм многократно демонстрировал левитацию в присутствии множества известных и уважаемых людей. На его сеансах побывал физик Уильям Круксс, писатель Коннан Дойл. граф Дон Равенский и многие другие представители высшей английской и не только знати. И все они подтверждали реальность представленных им демонстраций. Его сеансы проводились в условиях, оговоренных наблюдателями, и подвергались детальному исследованию со стороны лучших научных умов. И никто не мог объяснить его способности, кроме как тем, что он имел доступ к какой-то невероятной силе, попирающей физические законы природы. В 1937 году Гарольд Шерман провел несколько успешных сеансов терипатии со своим другом, сэром Губертом Уилкинсом, когда тот находился в Арктике в поисках пропавшего русского летчика. Они не имели друг с другом прямой радиосвязи, Они описывали свои мысли независимым наблюдателям, которые потом свечали записи. Авраам Линкольн видел свою смерть во сне именно так, как она произошла, о чём оставил письменное свидетельство за 10 дней до своей кончины. В первой половине 20 века домохозяйка из Иллинойса, Пилил Керн, по сестму автоматического письма стала общаться от имени Vision Sword, женщины, жившей в 17-м столетии. Контактируя с ней через своё подсознание, яла написала множество произведений в прозе и стихах, которые надиктовала ей Vision. Художник и поэт XIX века Данте говорил о Русати, так вспоминала о прошлой жизни. Да, я здесь был когда-то. Когда припомнить не могу, лишь помню трав весенних ароматы на берегу, огни вдали и шумных волн роскаты. Скептики больше не могут отворачиваться. Если бы обо всех подобных феноменах сохранились записи, то в национальных библиотеках для них просто не хватило бы места. Время механики и материализма уходит. человек приближается к ирре сознания, который главенствует во вселенной. Всё подчинено сознанию: материя, время, пространство. И в будущем, среди всех бесконечных измерений, человек также будет в центре мироздания, охватывая его своим разумом. Передача мысли исновидения, ментальное воздействие на материю и обстоятельства. Контакты с миром духов, воспоминания о прошлой жизни. Это всё связано с двойственностью нашего сознания, а также с тем, что подсознание реагирует на установку. Все силы интуиции, как мы её понимаем, заложены в подсознании. Однако к ним ещё нужно пробраться через сознательное мышление. Подсознание может видеть не глазами, слышать не ушами, покидать тело, чтобы получить информацию и вернуться. Она может путешествовать в будущее и прошлое, может формировать материю и обстоятельства. Существование такого сознания не ограничено телом и охватывает все вещи, всю бесконечность мироздания. Это душа каждого человека, душа вселенной. Неизменные законы природы заложены в нашем подсознании. В восприятии и использовании таких законов мы видим прежде всего в гениальных личностях, демонстрирующих уникальные способности. Одним из наиболее примечательных вундеркиндов в математике был Зигфрид Коперн. Он родился в 1804 году в Вермонте в семье обычного столяра. Ещё в 5 лет начал проявлять необычайные способности в счёте. В 8 лет он практически мгновенно давал правильные ответы на довольно сложные математические задачи. Он с лёгкостью возводил числа в 16-ю степень, быстро вычислял квадратные и кубические корни многозначных чисел и без труда выполнял множество других алгебраических операций. для которых в то время ещё не изобрели специальных устройств или приспособлений. Он давал ответы быстрее, чем можно было записать вопрос. Не задумываясь, он ответил, что 8 в шестнадцатой степени будет 281 474 976 710 656. число, которое обычному восьмилетнему ребёнку трудно даже просто прочитать. Слепой Томас, страдавший аутизмом, обладал выдающимися музыкальными способностями. Будучи ещё ребёнком, он мог воспроизвести на фортепиано любой фрагмент услышанного им произведения, независимо от длины или сложности. Кроме того, Том с лёгкостью импровизировал, демонстрируя изумительное обращение с музыкальным строем. Бетховен, сочинявший целые симфонии в юном возрасте, более известный пример такой одарённости. В области поэзии можно вспомнить Мильтона. Гениальный ритм его стиха ни что иное, как отражение неизменных законов Вселенной. Неприложные законы построения или ритма или движения живут в каждом из нас, ведь они неотъемлемая часть единого сознания. Время движется для нас по этим законам. Практически каждый может очнуться от глубокого сна в определённый час, если перед тем как заснуть запрограммировать себя на это. Что-то внутри нас никогда не спит и следи за стрелкой часов и движением в сирены. Если вы захотите проснуться в 6, то вы это сделаете. Природа заложила в нашем сознании самый надёжный будильник из всех существующих. Однако мы стали настолько зависимы от всяческих устройств, что перестали пользоваться своими способностями. Великие художники обладают интуитивным знанием законов сочетаний цветов. Великие инженеры интуитивно чувствуют соотношение размеров и физических сил в конструкции зданий, моста и дорог. Великим писателям присуще глубокое понимание человеческих характеров и взаимоотношений. Поэтому их творения поражают наше воображение, оживая на страницах книги. Великие учёные интуитивно нащупывают путь к открытиям в области физики, химии или электроники. Из-за чего, например, Колумб решил отправиться на край земли по представлениям того времени? Что заставило его расширить границы мира, если не интуитивное понимание, что на самом деле всё устроено по-другому? Вселенная движется, творит и живёт. по определённым неизменным законам. Эти законы заложены в нашем подсознании и доступны нашему восприятию, если мы сможем избавиться от скептицизма и ограниченности, которыми так легко пленяется наше сознательное мышление. В каждом из нас есть семя гениальности, готовое взойти и распуститься цветком совершенства. Мы можем почувствовать его, оставшись наедине с собой и внимая тихому голосу истины. Кто из нас хотя бы раз в жизни не испытывал чудесного восторга от новой идеи, наконец-то найденной рифмы или от осознания идеально сложившейся цепи событий в её целостности. Наверное, каждый может вспомнить великолепный закат которая хотелось запечатлеть навеки, или причувствие любви, с которым не хотелось бы расставаться никогда. В блаженной тишине мы смотрим на звёзды, и в душе воцаряется спокойствие от того, что в такие моменты мы на глубинном уровне понимаем органичность мира, живущего по вселенским законам бытия. Может ли каждый из нас пополнить ряды гениев этого мира? Ответ один. Каждый из нас и есть гений. В любом человеке заложена гениальность, ждущая пробуждения. Нам нужно только открыть дверь и пригласить сию чудесную гостью на выход. Мы заперты в темнице, которую сами и возвели. хотя дух наш всегда стремится к свободе мы упорно укрепляем решётки и замки, когда говорим себе: я недостаточно хорош, я не знаю, это слишком тяжело, я беден, я болен, я устал, я никто. своё мощное сознание мы превращаем в ничтожество. сиожившиеся в каменном мешке наших страхов, сомнений и негативных мыслей, которые творят нашу реальность. Всю вселенную живущую у нас мы несводим до жалкого, немочного и непрекаенного создания. Наша гениальность раскрывается тогда, когда мы осознанно практикуем истину. Гениальность не привилегия избранных в воле случая. Гениальность каждого человека состоит в том, чтобы контролировать свою судьбу, живя в унисон с расширяющейся вселенной. Телепатия или передача мысли на расстояние – наиболее известная и обсуждаемая способность подсознания. Говоря только лишь о наблюдении этого явления – Учёные признают, что если один человек фокусирует своё внимание на какой-то идее, а второй концентрируется на том, чтобы определить эту идею, то весьма вероятно, что второму удастся понять, о чём думает первый. Некоторые исследователи высказывали предположение, что мозг человека похож на радиостанцию, транслирующую и получающую информацию. И таким образом один человек может настроиться на волну другого. Это довольно слабое сравнение. Невозможно представить себе, какой должна быть в таком случае центральная радиостанция, которая могла бы осилить то бесконечное количество разных частот, на которых думает все население Земли. А если прибавить к этому еще и частоты, на которых думают высшие животные, обладающие мышлением? Кроме того, даже современная техника не обнаруживает такого излучения человеческого мозга, которое было бы достаточно мощным, чтобы обеспечить контакт на расстоянии. При этом передача мыслей свидетельствует о том, что сознание человека может охватывать любые пространства. Явление терепатии показывает, что мы думаем, используя что-то, что находится везде и всегда, и задействует всю жизнь в целом. Феномен передачи мысли означает, что единое сознание реагирует на мысль, и эта реакция доступна восприятию любого живого организма. Таким образом, мы не то чтобы передаем мысли, мы скорее помещаем их в единое хранилище – откуда их может достать любое существо, использующее это абстрактное пространство или единое сознание. Но мысли, размещенные там, подспудно влияют на все сущее, поскольку все сущее живет в этом сознании, которое охватывает все и не имеет границ. Мысль, существующая там, существует везде и всегда. Мысль, существующая там, существует везде и всегда. Мы не передаём мысли. Мы все есть одно, с одним сознанием. У нас есть доступ ко всем мыслям человечества, хотя мы не всегда можем их воспринять. Ясновидение это когда человек понимает или видит то, что должно произойти. Это ни в коем случае не взято трактовать. как то, что наша жизнь предопределена, и от судьбы не уйти. Каждый из нас – продукт собственных мыслей. Сумма ваших мыслей определяет ваши действия или мнения в любых отдельно взятых обстоятельствах. Каждая из следующей мыслей меняет ваше «Я» и делает вас другим. Думая о своем будущем, вы должны заботиться о том, в чем состоит ваша убежденность. ибо ваша убежденность и есть ваше будущее. И даже то, как вы достигнете своих целей, зависит от степени вашей убежденности в том или ином возможном пути. То, что вы думаете сегодня, становится вашим завтра. Чтобы видеть будущее, достаточно просто понимать свои мысли. Ясновидение может проявляться по-разному. Известно множество случаев, когда то, что произойдет в будущем, являлось человеку во сне. Самые разные люди рассказывают, как во сне видели себя в каком-то странном месте, где они что-то делали, а затем на его сне происходило именно то, что они видели, точно в таком же месте. Так называемое «профессиональное ясновидящее» высказывающие будущее по хрустальным шарам, специальным картам движения звёзд или по линиям на руке. И по большей части являющиеся тонкими психологами, просто извлекают из единого сознания мысли своих клиентов и переводят их в плоскость будущего. Для единого сознания нет времени. Всё, что было, есть и будет. происходит единовременно в вечном сейчас. Будущий бесконечным это сознание содержит все бесчисленные варианты, которые существуют в вечности. Материализация и дематериализация в нашем представлении тесно связанная с колдовством и сказками о видимом. Однако здесь мы снова имеем дело с историческими фактами и в конечном итоге не можем отрицать существование этих явлений, свидетельствующих о бесконечной силе подсознания. Иисус ходил по воде, превращав воду в вино и накормил пять тысяч людей семью хлебами. Помощнику капитана судна СС Вестерес во время рейса явился незнакомец. я говорил его повернуть на северо-запад. Через некоторое время члены команды увидели корабль, севший на мель, и спасли того самого незнакомца с этого корабля. Человеку, находящемуся под гипнозом, можно сказать, что в комнате нет стула. И очнувшись, человек не будет видеть этого стула, поскольку мысль о стуле или идея этого стула будут изъяты из его сознания. Геликс подкнётся об этот стул, но только потому, что стул существует в едином сознании. Ведь там всё ещё есть мысль о нём, транслируемая теми, кто его видел или видел когда-либо. Можем ли мы отрицать, что стул в первую очередь является мыслью, утверждённой в сознании и воплощённой в реальности человеком, который думал, что делает стул? Разве не правда, что если бы не возникло мысли о создании стула, что стула бы не существовало. Стул – ничто без сознания, воплощающегося через мысль и творящего все из единой вечной субстанции, из которой сделаны все вещи и которые носят не материальный, а исключительно абстрактный характер. Бог явился Моисею. Воскресший Иисус явился Павлу. Непорочная дева явилась Бернадетье. Так и мост, который проектирует инженер, является ему в его сознании как идея, как мысль. Ибо все, что есть в мире, сначала появляется как мысль. Если говорить о левитации, то давайте вспомним, что полет Святого Иосифа засвидетельствовал сам Папа Урбан VIII. Можем ли мы не доверять его словам? Можем ли мы также сомневаться в компетентности физика и химика? Уильяма Крукса, подтвердившего левитацию и Хьюма. Они все это видели, а те, кто не верит этому, могут привести единственный аргумент – это невозможно. Однако несостоятельность этого довода была доказана миллиона раз. Контакты с миром духов И еще одно проявление силы единого сознания. Мы не станем утверждать, что так называемым медиумом открывается граница между миром живых и миром мертвых. Мы только напомним, что два основных свойства подсознания состоят в следующем. Оно отвечает на установку. Оно может творить физическую реальность на основе мыслей. И все чудеса, которые можно наблюдать на сеансах связи с миром духов, лишь являются следствием этих свойств подсознания. Во время контакта в медиума как будто вселяется другая личность, которая якобы принадлежит к миру духов и является душой умершего человека, которому есть что сказать своим любимым и близким, оставшимся в этом мире. Мы видим, как медиум входит в состояние транса, и затем преобращается в совершенно другую личность, которая начинает выдавать подробную информацию о прошлом, настоящем и будущем людей, с которыми медиум едва знаком. Обычно всё это сопровождается странными видениями, голосами и звуками. В комнате вдруг начинают сами по себе двигаться предметы и даже зависать в воздухе. На самом деле медиум всего лишь вводит себя в состояние гипнотического транса, при котором обнажается подсознание, готовое реагировать на любое данное ему установку. И когда ему даётся установка, что теперь оно является личностью умершего человека, оно тут же приводит её в исполнение и выдаёт действительно актуальную информацию. Кто-то станет утверждать, что это просто иллюзия подсознания медиума, что на самом деле никакого контакта не происходит, а медиум только использует подсознание, чтобы извлечь определенную информацию, которая обычно не оперирует. И это не совсем так. Существует только одно сознание, общее для всех. И если это сознание воплощается как личность Джона, то это действительно личность Джона. Как на самом деле обстоят дела за границей физической смерти, расскажет нам тот, кто оттуда вернётся. Но Джон, однажды воплощённый в едином сознании, всё ещё существует в нём. Джон существует в едином сознании, будучи живым или мёртвым для физического мира, поскольку идея Джона остаётся там навечно. Так что когда медиум своим подсознанием обнаруживает вечность Джона, то действительно происходит контакт с духом Джона. Это можно также назвать идеей, существующей в едином сознании Джона. Ведь две абсолютно одинаковые идеи есть суть одно. И Джон единого сознания всегда здесь и готов ответить. Хотя некоторые медиумы не гношаются инсценировками и используют всяческие трюки. Само по себе явление контакта с чем-то лежащим вне нашей физической яйности невозможно отрицать. Имеются массы неопровержимых доказательств того, что предметы действительно двигаются и зависают в воздухе. Материализуются какие-то непонятные объекты, состоящие, как полагают, из актоплазмы. и раздаются странные звуки. И нет никаких сомнений, что таким образом подсознание просто воплощает желания медиума, продемонстрировать впечатляющие эффекты. Довольно интересно, что по ту сторону мира понятия довольно расплывчатые касательно того, что же на самом деле представляет собой жизнь после физической смерти. Говорят, это тихое место, полное умиротворения и счастья. Но более подробного описания мы никогда не получаем. Это натолкивает на мысль, что дух, который воспринимается медиумом, может дать только то описание, которое может дать сам медиум. Или же существование по ту сторону жизни настолько отличается от физического мира, что сознательное мышление не способен трансформировать информацию, получаемую из подсознания, в слова и понятие. Скорее всего, спиритизм сам по себе неверный метод взаимодействия с единым сознанием. Практикующие спиритизм люди не обладают достаточными знаниями или глубоким пониманием того, что происходит на самом деле. И вследствие этого они просто не могут достичь истинного единства. Однако мы можем сказать точно, мы наблюдаем удивительный феномен. Здесь мощная сила единого сознания показывается нам в еще одном своем проявлении. Это в очередной раз убеждает нас в величии человеческого предназначения и позволяет увидеть человека как часть вселенской силы и как способ ее выражения. О чём же говорят в сети удивительные явления? Было бы опрометчиво относить их только лишь к хитроумным трюкам или списывать всё на галлюцинации. Слишком много научных умов, придерживаясь такой точки зрения, ни к чему не пришли. Мы не можем игнорировать авторитетные свидетельства и неопровержимые доказательства, которые существуют уже много веков. хотя и пылятся в самых дальних архивах с пометкой невозможно объяснить, поэтому вероятно, что этого не было. Просто поразительно, насколько человек привержен к физическому восприятию мира, который по сути ничего не значит. Мы находим какое-то странное удовлетворение, наблюдая ограниченность своей жизни, которую называем порядком. В итоге мы видим себя как нагромождение фактов, которые годны лишь для того, чтобы стать эпитафией на могиле. При этом мы упорно не желаем исследовать жизнь с другой точки зрения и постоянно отворачиваемся от собственного величия и божественности. Однако сегодня наука уже подошла к тому, чтобы пересмотреть свои взгляды на многие явления и понятия, в том числе пространство и время. Появился новый раздел науки квантовая физика, который в некотором смысле имеет больше отношение к философии, чем к физике, как мы привыкли её понимать. Мы наконец всерьёз обратили внимание на возможности, скрытые в невидимом для глаза мире, и всё чаще задумываемся о том, что несёт в себе сознание человека. Английский физик Джеймс Джинс так подвел итог научной мысли своего времени: Стало понятно, что все основополагающие процессы немыслимо рассматривать с точки зрения пространства и времени. Бертранд Рассел говорил: граница между сознанием и материей иллюзорна. Моё сознание, что изучая природу человека и его влияние на окружающий мир, нужно обратить пристальное внимание на явления, которые мы обычно классифицируем как сверхъестественные. Довольно странно, что такой подход получил широкое распространение только сейчас. коль скоро объекты явления физического мира не дают нам ответа на вопрос о предназначении человека, логично предположить, что они по сути своей не отражают природу мироздания, и в поисках их истины мы должны обратиться к тому, что называем сверхъестественным. И человечество движется в этом направлении. постепенно прокладывая дорогу с помощью науки. Ещё это мысль. Мы уже говорили о том, что мысли становятся вещами и явлениями. Но сейчас мы подошли к тому, что также нужно понять и обратное. Вещи – это мысли. Иными словами, каждый объект, форма или обстоятельства имеет ментальную природу и является не более чем идеей или мыслью. У этого утверждения найдется немало противников, и они выдвинут массу аргументов, которые по большому счёту сведутся к одному и тому же умозаключению. Есть ли часы на вашей кухне всего лишь мысль? И вы их видите только потому, что думаете о них. То они должны перестать существовать, пока вы спите. Однако, когда утром вы приходите на кухню, вы видите, что стрелки часов сдвинулись и показывают актуальное время. И это доказывает, что часы никуда не исчезали. пока вы о них не думали. Или же, если вы только думаете, что видите красный цветок, поставьте перед ним фотокамеру, и пусть она сделает снимок без присутствия кого бы то ни было. Цветок, несмотря на то, что его никто не наблюдал, окажется на снимке, и все так же будет красным. Все это является прекрасной аргументацией в пользу того, что мы не отрицаем. Так мы не утверждаем, будто физические объекты нашего мира перестанут существовать, если вокруг не будет никого, кто мог бы их наблюдать. Они безусловно никуда не исчезнут, потому что являются не просто нашими идеями, но и идеями в едином сознании. Мы говорим о том, что данные объекты это идея, вречённая единым сознанием в форму. Пока идея хранится в едином сознании, сохраняется её форма. Когда идея меняется в едином сознании, меняется и её форма. Если в едином сознании идея рассеивается, то и её форма тоже рассеивается. Но важнее всего то, что в едином сознании живут идеи, проецируемые нашим подсознанием, куда их первоначально отправила сознательная мысль. Вещи это идеи, помещённые в единое сознание. Мыслящее существо или группа таких существ помещает какую-то идею в единое сознание, которая, следуя своей природе, воплощает эту идею в физической реальности. Так мысли становятся вещами. Для того, чтобы существовать, им не нужен наблюдатель. Они есть в едином сознании. и будут менять свои формы в соответствии с идеями, стоящими за ними. И вот что важно. Эти идеи помещают в единое сознание мыслящие существа, живущие в физическом мире. Мысли становятся вещами. Вещи это мысли, которые воплощает в форму великая творческая сила, единое сознание. Но вещь становится вещью только в результате мысли, живущей в нашем сознании. Человек создаёт мир, в котором живёт. Вокруг него вещи и явления, обстоятельства, появившиеся в результате его мыслей. Он может повлиять на них, изменив своё мышление. Но, конечно, они никуда не исчезнут, только от того, что их никто не будет наблюдать. Мы все живем одним сознанием. В нём существует огромное количество идей, помещённых туда каждым существом, бывшим когда-либо. Об этих сформировавшихся идеях мы узнаём через свои органы чувств и воспринимаем их как вещи и явления окружающего нас физического мира. Но этот мир по своей сути абсолютно абстрактен и существует в сознании Всё, что человек думает, Бог знает и творит. То, что он творит, человек воспринимает как нечто внешнее, существующее в окружающем мире. Но истина в том, что всё это есть внутри человека, ведь оно существует в едином сознании, которое живёт в каждом. И чтобы это почувствовать, нужно развивать своё мышление, расширяя его границы. Паска писал: "Узкие границы нашего бытия скрывают от нас бесконечность. Иными словами, чтобы понять свою сущность, мы должны преодолеть чувство разделённости и расширить своё сознание так, чтобы охватить весь мир". Иллюзия времени. Итак, положение о том, что мысли становятся вещами, для вас уже не выглядит чем-то сверхъестественным. Но было бы неверно полагать, что мы ведём к тому, что человеку нужно просто сесть, подумать у меня новая машина, и машина тут же материализуется из воздуха. Когда-нибудь в будущем такой мгновенный результат обязательно станет возможным. И на самом деле, некоторые совершенно исключительные люди могли делать нечто подобное. Но пока вряд ли кто-то из нас сможет добиться такого результата в этой жизни. Однако мы можем достичь этого, если сделать поправку на время. Когда мы видим логическую последовательность событий, мы сбрасываем со счетов все, что можно трактовать как чудо. Если вы сядете в кресло, расслабитесь и начнете говорить себе «все». У меня будет новая машина, причём станете делать это регулярно на протяжении нескольких недель или месяцев. То однажды вы поймёте, что тем или иным образом у вас появились деньги для такого приобретения. Затем вы увидите, как посещаете один автосалон за другим, а потом обнаружите, что подъезжаете на новой машине к собственному дому. Тогда, снова севшись в то самое кресло, где в первый раз стали транслировать свою мысль, вы уже будете знать, что машина у вас на самом деле появилась. Разница между вашей ситуацией и моментальной материализацией состоит только во времени. Но как мы уже знаем, для единого сознания нет времени. Мысль единственное настоящее действие. Посмотрите вокруг. Вы видите свой стол, диван, холодильник, телевизор. Каждая из этих вещей является мыслью. Где-то когда-то какой-то человек мысленно представил эту вещь и сказал: "Я её сделаю". И вот теперь эта вещь у вас дома. Мысль в недавнем прошлом. мещ сейчас. Мы не видим это чудо со всей ясностью только потому, что как бы перескакиваем через весь тот период времени, который понадобился, чтобы изготовить компоненты этой вещи, собрать их в единое целое и доставить к нам домой. Существуя в едином сознании, мы через него ежедневно воплощаем в физическую реальность те мысли и идеи, о которых думаем. Мы создаем весь физический мир из нематериальной субстанции, которая носит абстрактный информационный характер. Своей мыслью мы облекаем поток сведений в форму. Этот процесс не приложен, он не зависит от нашего желания. Мы не в состоянии отказаться от него. Мы можем только регулировать свои идеи и контролировать свое мышление. Как только у нас формируется какая-то мысль, наше подсознание начинает кропотливую работу, заставляя нас делать те вещи, которые воплощают эту мысль в физической реальности. Мысль это всё, что от нас зависит. Дальше, чтобы эта мысль реализовалась, нами движет сила, которая больше нас. Не нужно волноваться, беспокоиться и накручивать себя. думая о том, как решить проблему. Получив правильный посыл, наше подсознание разберется со всем само и направит нас туда, куда нужно. Мысль — это наш выбор и наша свобода. Мы делаем то, о чем думаем. Мы становимся тем, о чем думаем. Нас создают наши мысли. Давайте вспомним о чудесах. Как Иисус превращал воду в вино. Чтобы быть столь уверенным, что в бутылях не вода, а вино, ему надо было бы заблаговременно вылить из них воду, договориться с виноделами о закупке, привезти вино и наполнить им каждую бутыль. Но мы знаем, что всё было не так. Он просто уверивался, что в бутылях вино. И тогда все действия, необходимые для того, чтобы вода превратилась в вино, произошли мгновенно. Так что же знало Иисус, что позволяло ему предать время и законы физики? Во-первых, он знал, что время это одно из измерений, что теперь подтверждается наукой. И он несомненно мог видеть каждое событие в этом измерении, отдалившись от своей убеждённости. Во-вторых, он понимал, что физические действия, обычно необходимые для того, чтобы мысль стала вещью, это просто движение единого сознания или отца, как называл его Иисус, которому для выражения мысли в физическом мире не нужны никакие инструменты, кроме себя самого. В-третьих, он понимал, что единое сознание по своей природе в одно и то же время находится везде. не теряя своей целостности. А значит, оно находится в нём самом. И своим сознанием он мог охватить всё, и вино, и воду, и бутыли. Имея такое восприятие и твёрдую убеждённость, он смог предать время, пренебречь движением физических тел в пространстве и мгновенно превратить воду в вино. Для нас это чудо. Для него это был просто истинный ход вещей. Он не сделал ничего, что не в состоянии сделать любой из нас. Просто в его мыслях произошло сжатие времени, и он обошёлся без физических действий. Время относительно, говорит современная наука. Движение объектов в пространстве носит информационный характер, говорит современная наука. Иисус был ученым, опередившим многие эпохи. Мы стремимся к тому, чтобы познать неизведанное и непонятное. Те, кто изо всех сил цепляются за свои маленькие устоявшиеся мирки, пытаются жить в замке из песка. Мы же ищем причину и источник всех вещей и явлений. Мы в поиске истинного знания. Моррис Матерлинг писал. Единственное горе для ума это горе от незнания или непонимания, которое становится горем от бессилия. Незнание это бессилие. Мы же ищем и силу, мы хотим знать. Свою мысль Метерлинг продолжил так: Тот, кто знает первопричины, действует заодно с ними и сам становится первопричиной. Как можно ли сомневаться, что понимая причины вселенской силы и действуя согласно им, мы станем самой вселенской силой. Давайте снова обратимся к эфемерной физической реальности. Одним из самых интересных явлений этого мира является свет. Свет всегда идёт по пути наименьшего сопротивления. Таким путём для него является кратчайшее расстояние между двумя точками. Если свет встречает препятствие, он просто отражается под таким углом, который позволит сохранить максимум энергии. Свет неотъемлемая часть вселенной, которая не стремится к борьбе и хаосу. Она всегда ищет самый простой и ясный путь. Существуют весьма интересные теории, касающиеся света. Некоторые из них утверждают, что то, что отражает свет, не обязательно является правдой. Свет представляет собой поток фотонов, движущихся со скоростью примерно 300 км в секунду. Эти фотоны невидимы для нас, но можно представить, что по форме они похожи на монеты, только, конечно, неизмеримо тоньше. Одна из теорий полагает, что фотоны движутся перпендикулярно силе гравитации, то есть воображаемые монеты по отношению к поверхности Земли двигаются вертикально. И если мы наблюдаем фотоны сверху или снизу, они кажутся меньше, чем на самом деле. Мы знаем, что человек, удаленный от нас, например, на 6 метров по горизонтали и на 9 метров по вертикали, кажется нам значительно меньше, чем он есть. По благодаря нашим привычкам восприятия и навыкам ориентации мы понимаем, что человек этот находится от нас на расстоянии и даже можем приблизительно определить это расстояние. Но согласно теории в наших глазах человеку уменьшился именно из-за потоков фотонов, которые кажутся нам меньше, чем есть. Ведь в действительности с его внешностью не происходило никаких метаморфоз. Если вы возьмете монету, будете держать ее вертикально и в таком положении поднимете высоко над головой, то увидите, что она не только уменьшится, но и примет форму овала вместо круга. Таким образом, поток фотонов создает впечатление, что человек, который находится по отношению к нам выше и под углом, изменил форму. Он как будто расширяется к низу и сужается вверху. Закона перспективы на визуальном уровне или фотона, движущегося перпендикулярно силе гравитации на физическом уровне. Вот что обуславливает наше восприятие вещей. Так гласит теория. Что мы видим? Фотон, движущийся со скоростью света, не имеет толщины как таковой. Иными словами, если посмотреть на них, как на плоскость сверху или снизу, то они будут невидимыми. И здесь всего не делает неожиданный поворот. Если каким-то образом повлиять на силу гравитации и сделать так, чтобы фотоны развернулись и стали параллельны поверхности Земли, то любой объект, который их излучает, был бы невидимым. Учёные уже много лет работают над этим вопросом. имея перед собой задачу так повлиять на фотоны, чтобы сделать военное вооружение невидимым для врага. А если наука поставила перед собой такую цель, то наверняка она её достигнет. Но в тот день, когда простым нажатием кнопки любой физический объект можно будет сделать невидимым, человеку станет совсем нелегко воспринимать физический мир как конечную реальность. До сих пор мы только не знаем, чем на самом деле является всё, что мы видим. Мы только знаем, что это нечто. И чем подробнее мы пытаемся это нечто описать, тем больше понимаем, что практически ничего не знаем. Но если принять положение о том, что вещи это воплощённые мысли, которые запросто могут быть видимыми или невидимыми, тогда подход, подразумевающий, что вещи Это просто физические объекты, совершенно отдельное от человека. Становится абсолютно несостоятельно. Физический мир вокруг нас это сплошная эфемерность. И когда мы пытаемся вложить его в систему материальных фактов, он просто ускользает от нас, как неуловимый блик, являясь искажённой тенью на стене платоновской пещеры. Или всего лишь от света невидимой, но великой истины. Телепатия, ясновидение, материализация объектов и ментальное воздействие на них, исцеление силой мысли любые так называемые сверхъестественные феномены этого мира доступны каждому человеку. Но чтобы добиться таких способностей, Нам не нужно напрягаться, рыть носом землю и работать до седьмого пота. Нам необходимо только расширять своё сознание таким образом, чтобы оно могло охватить всё. Достигнув единства как собственной целостности, человек видит и понимает законы Вселенной. В своём органичном единении с этими законами он с лёгкостью преодолевает пространство, время и, и граница материи. Иисус был ясновидящим, мог читать мысли, демонстрировал чудеса исцеления, и материализации. При этом он был просто человеком. Но человеком, который понимал законы Вселенной на таком глубинном уровне, что его деяния воспринимались как чудо. А но он ничего не изобретал. Он лишь действовал согласно высшему закону, который обладает такой абсолютной силой, что перед ним законы физического мира просто ничто. Так же как Зира Колберн интуитивно чувствовал законы математики, так и Иисус чувствовал законы всего мироздания. Так же как слепому Тому были открыты законы божественного строя, так и Иисусу небеса открыли свои тайны. Сила, превосходящая разум, – это сила интуиции. В каждом из нас заложена эта сила. Но случаев ее проявлений не так уж много в масштабах всего человечества. И это вполне логично. Мы заперты в собственном теле и воспринимаем жизнь преимущественно через свои органы чувств. Подчиняясь своим ощущениям, Мы слишком привыкли понимать реальность как мир материи. Поэтому вообще удивительно, что хотя бы кто-то из нас проявляет развитую интуицию. И мы слышим о случаях её проявления всё чаще и чаще. Не проходит а недели, чтобы мир не узнавал о каком-нибудь необъяснимом явлении или невероятных способностях. Великую силу и щит выражения. Она заявляет о себе. показывает, что мы обладаем даром божественности, таким же, каким обладал Иисус. Единство всех вещей. Теперь мы понимаем, что развитая интуиция это путь, ведущий к волшебному ратам. Только через контакт с единым сознанием истинно обнаруживать себя. Рассуждения, аргументы и положения, которые приводятся в этой книге, помогут вам сломать барьеры сознательного мышления, избавиться от пагубных установок, мрачного взгляда на мир и безнадёжности, чтобы найти Царство Небесное внутри себя и увидеть Бога, как он есть. Вам больше будут не нужны никакие доказательства, чтобы убедиться в чём-либо. Вы просто почувствуете это. и будете всё ясно видеть. Вы оставите тревожные поиски, и вся сила в сирене будет вашей. Иисус был просвещённым человеком, который знал законы сознания и обладал удивительной силой интуиции, оживающей в его руках. Своим знанием он делился через анассказание, ведь он понимал, что мир ещё не готов. Вам дано знать тайну Царствия Небесного. а им не дано, потому говорю им притчами, что не видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. Так он сказал своим ученикам. Все, что Иисус делал и говорил, облекает истину в слова, понятные для его учеников. Все это было выражением непреложных законов Вселенной. К этим законам постепенно приближается и наука. открывает для нас то, о чём 2000 лет назад было сказано на холмах Галилеи. Иисус ободал он ту ичив нам знанием этих законов. Он обошёлся без лабораторий, препаратов и испытаний. Он знал, что всеринские законы есть в нём самом, являются его сутью, его природой. И он чувствовал своё единство с этими законами. Вложил в них всю свою веру и убеждённость. Он достичь уровня единого сознания, используя великую силу, которая есть в человеке, и в то же время гораздо больше человека. И сказал удивлённому миру: "Отец, пребывающий во мне, он творит дела". Иисус видел и понимал единство всех вещей. И мы, стремявыся прийти к такому пониманию, через интуитивное восприятие Ещё до Иисуса это единство постиг Пуда, Конфуцие, Лаозы и авторы прекрасных Упанишад, в одной из которых сказано: "Кто увидел всё сущее в себе и себя во всём, тот уже никогда не отвернётся от истины. Если человек понимает, что сам является со всеми вещами и явлениями и видит это единство, то для него не может быть печали и тревог. Слушайте своё сердце. Нужно жить не умом, а сердцем. Сознательное мышление, напрасно беспокоясь о границах своего существования, отгораживается от силы подсознания и запирает нашу суть на крепкий замок. Вся истина, вся мудрость – в сердце. Оно обладает интуитивным знанием и служит нам путеводной звездой в вечных поисках самих себя и, и собственной безграничной силы. Слушайте голос своего сердца. Не отдавайтесь на зов иллюму присутствия сознательного мышления. Сердце знает каждую минуту, каждого дня, где-то глубоко внутри вас оно тихо молит истину. Оно чувствует настоящее и не молчит. Пусть сознательное мышление занимается своими приходящими делами, но пусть сердце приближает вас к Богу. Отдавайте кэсарю кэсарю, а Божьему Богу. Прислушиваясь к голосу сердца, вы будете всё больше понимать свою истинную сущность. Когда вы проникнетесь этим чувством, уйдут все внутренние противоречия и исчезнет желание спорить. Вы увидите свой путь как целостность и не станете задаваться вопросом, правда это или нет. Реальность это и есть, друзья. Плохая это или хорошо. Это будет нездешний свет, проникший в вашу душу и зазвучивший за собой. Это будет гораздо больше, чем то, что вы привыкли называть наитием. Любые счастливые случайности, любые удачные догадки и тому подобное не сравнится с тем, как вы станете видеть мир. Это будет вашим содержанием, неотъемлемой частью вашего существования. И вы пойдёте по дороге своей жизни со спокойной уверенностью, чувствуя энергию созидания, которая преобразит всё вокруг. Здоровье, успех, любовь, умиротворение. Все это будет органичной, неотъемлемой частью вашего мира, в его единении с духом, а не плотью. Двойственность нашего восприятия, порожденная двойственностью этого мира, который существует как бы на двух уровнях духа и материи, часто вводит нас в заблуждение. Если все вещи и явления – это только мысли, и если истинная суть вещей – это лишь воплощение сознания, то, То что в таком случае можно сказать о призраках и бесплотных знамениях, которые как правило обнаруживают себя в тёмное время суток. Что такое страшные видения, которые приходят к нам в часы пробуждения или уродливые образы наших ночных кошмаров. Что мы можем сказать о заблудших душах, которые находят своё пристанище в смашевших домах, воображая себя наполеонами. А что происходит с теми людьми, которые разрываются между несколькими параллельными реальностями, становясь то одной личностью, то другой? Где проникает эта граница между мыслями, которые становятся вещами, и мыслями, которые превращаются в обман и даже сумасшествие? Среди умалишённых находятся люди, которые думают, что они птицы или какие-либо другие животные. или некто из прошлого, или знаменитости настоящего. Множество психических отклонений завязано на фантастических заблуждениях. И если говорить о том, что человек – это его мысли о себе, то возникает логичный вопрос. Почему тот, кто думает, что он Наполеон, на самом деле не является Наполеоном, а только лишь человеком, сошедшим с ума? И ответ на этот вполне понятный вопрос один – В сознании сумасшедшего человека нарушен естественный процесс. Утерян контроль сознательного мышления над подсознанием. Человек становится жертвой случайной фантазии, просочившейся сквозь преграды самоконтроля. В его подсознании существует масса интересной информации, и самая впечатляющая из неё в какой-то момент становится для него правдой. Но он не становится своей фантазией на самом деле. Его сознательные мышления хоть и в тени, но продолжают своё существование. Его безвольно влекут волны изменяющего друг друга сознания. Прилив сознательного мышления выбрасывает его, его на берег, но затем подсознание носит его в тёмные воды обмана. Контроль утрачен. А когда нет контроля, приходит безумие. Часто мы можем наблюдать подобное у стареющих людей или инвалидов. Сознательное мышление слабеет и теряет контроль. И тогда мы видим кардинальное изменение вечности. Человек становится беспомощным. Мысли его путаются, становятся беспорядочными, аллогичными. Иногда его мышление напоминает пунктирную линию. Но временами это просто полный хаос и беспросветность. Мы должны помнить, что сознательное мышление является фундаментом формирования личности. Оно привносит в нашу жизнь порядок, контролирует и направляет мощную силу, которая обладает подсознание. По мере того, как сознательное мышление теряет контроль, человек утрачивает свою личность, что вырачивается в психическими отклонениями или даже сумасшествием. И мы должны стремиться найти верный баланс между сознательным мышлением и подсознанием. Именно в этом состоит самая важный таван человека. Когда сознательное мышление слишком подавляет работу подсознания, человек оказывается зажатым в тисках непреодолимых проблем. Поскольку живёт в мире, где всё так или иначе указывает на ничтожность человека, Когда подсознание захватывает контроль над сознательным мышлением, человек начинает вести себя иррационально, что иногда превращается в окончательное безумие. Правда, при этом он может проявлять некоторые выдающиеся способности. Не нужно забывать, что подсознание реагирует на установки. И чем более последователен и авторитетен тот, кто эти установки даёт, то и сознательное мышление тем более явной и последовательной оказывается их реализация. Приближаясь, к сверхчеловеку. Мы не говорим о том, что вы непременно должны научиться телепатии или как можно скорее освоить материализацию объектов и исцеления силы и мысли. Но, как удачно выразился Уильям Джеймс, сознание – это двигатель. Если вами овладевает какое-то желание или идея, то вы начинаете действовать таким образом, что они неизменно воплощаются в реальность. На данном этапе речь не идет о том, что вы должны сжимать пространство или путешествовать во времени. Достаточно освободить свое мышление от негатива, стать свободным творцом своих желаний и стремлений. И как следствие, ваша жизнь наполнится позитивом и достижениями. При этом нужно всегда помнить, что потрясающая сила сознания несет в себе невероятные возможности. И когда наш потенциал раскроется в полной мере, мы сможем с легкостью преодолевать любые пространственно-временные границы. Развиваясь, мы приближаемся к сверхчеловеку. Постепенно мы движемся к такому могуществу, который даже не можем себе представить. Но то, что ждет человечество в будущем, уже живет в нас. Нам только нужно освободиться изнутри, чтобы ощутить свое безграничное вечное присутствие. Американский поэт Уолт Уитман писал об этом так. «Отныне я провозглашаю себя свободным от мнимых преград и уз. Иду, куда вздумаю, сам себе полный хозяин, наделённая неограниченной властью, прислушиваясь к тому, что мне скажут другие, внимательно вникая в их речи, размышляя, изучая, обдумывая снова и снова, мягкой и учтивой, но с непреклонной решимостью, освобождаю себя от тех пут, которые могли бы меня удержать. Через интуитивное восприятие законов Вселенной Мы должны увидеть Бога, как он и есть. Со всеми своими мыслями нам нужно отстричься к постичь истину. Желание знать, вот что будет освещать наш путь. В тишине медитации мы будем всем своим нутром прислушиваться к истине, и она откроется нам и освободит нас. Необходимо чувствовать будущее, которое уже живёт в нас. Нужно понимать мысли и надежды других людей. Следует помнить, наше вчера стало тем, что мы имеем сегодня, а то, как мы прожили сегодняшний день, определило, каким станет завтрашний. Интуиция раскроется в полной своей силе и засияет нездешним светом. Должа всей жизни вселенной это ваша душа. Куда бы вы ни смотрели, вы видите своё отражение. Мощное сознание, в котором вы живёте. Это все вещи и явления в каком бы то ни было месте. И все это вы. Божественное сознание живет в вас. Вы и есть божественное сознание. Смотрите ясным незамотненным взглядом, настройте тонкий внутренний слух, и вы почувствуете себя в колыбели Вселенной, вечно внемлющей вам и трепетно откликающейся на ваши мысли и желания. Мы знаем, куда ведёт наш путь. Всегда выше, к единству с Богом. Мы знаем, что жизнь стремится к постоянному расширению сознания и в наших силах расширять своё сознание, чтобы охватить всю жизнь вселенной. Мы знаем, что Иисус видел Вселенную внутри себя и интуитивно понимал её законы, законы всей жизни. В этом и состоит наше предназначение. Мы можем содействовать или противиться этому, но мы не можем избежать этого. Мы можем использовать эти законы, чтобы наполнить свою жизнь добром, или мы можем пытаться игнорировать их, подвергая себя разрушительному воздействию зла. Для единого сознания это не имеет никакого значения, он непрерывно чередует человеческие жизни, сменяющих одну другую. Но тот, кто ищет тот всегда найдёт. А тот, кто считает поиск безнадёжным, получит безнадёжную жизнь. Здесь дело в стремлении. Мы либо работаем над тем, чтобы развить свою внутреннюю силу, либо противимся ей и тем самым разрушаем себя. И это личный выбор каждого. Но мы с вами стремимся к мудрости и знанию. Наши цели это сила и сострадание. Здоровье и умеренность, любовь и честность. Мы выбираем эти цели не под давлением моральных норм, а только потому, что всё это истина. Мы начинаем новую эру человечества, эру, главное предназначение которой заключается в том, чтобы не было боли, страданий и бедности. Мы движемся к единению всех людей, которое приведёт к гармонии мира. основные идеи. Итак, подведём итоги, кратко изложив самые важные положения этой главы. Исследования, проведённые Джозефом Райном, окончательно убедили нас в существовании экстрасенсорного восприятия. Всё, о чём говорил Иисус, постепенно подтверждается наукой. Во всей истории человечества Мы находим массу доказательств потрясающей силы единого сознания, которые были засвидетельствованы людьми, заслуживающими доверия и имеющими большой авторитет. Гениальный человек понимает непреложные законы вселенной, как минимум, в одной области применения. Иисус понимал непреложные законы вселенной во всей их целостности. Гениальность заложена в каждом из нас. То, о чём мы думаем в настоящем, становится физической реальностью будущего. Вещи – это мысли и идеи, помещённые в единое сознание. Мы привыкли воспринимать окружающий мир не в его истинной сути. Наш мир – это влеклое отражение бесконечных возможностей, заложенных в жизни. Мы привыкли воспринимать окружающий мир не в его истинной сути. То, что мы принимаем за реальность, иллюзорно. Так называемые сверхестественные явления это пробыльская истина. Во время и пространство это иллюзия ограниченного восприятия. Помещённые в единое сознание вещи и явления не прекращают своего существования, когда их не наблюдают. Появление в нашей жизни любой вещи или обстоятельства это чудо. Но в тех случаях, когда мы понимаем, как создавалась эта вещь или обстоятельство в пространстве и во времени, мы воспринимаем их появление как нечто совершенно обычное. Для развитого сознания время одно из измерений, которое применимо и к пространству. Интуиция обнаруживает законы Вселенной. Интуиция – это не простое наитие, а не гасимый свет, ведущий за собой. Иисус, обладая развитым сознанием, сжимал пространство и время, демонстрируя свои чудеса. Мы можем воздействовать на физический мир и творить его, если избавимся от сомнений и страхов. Нужно слушать своё сердце. Оно обладает интуитивным знанием. Подсознание должно находиться под контролем, поскольку само по себе оно может действовать иррационально, отражая любые идеи, случайно получившие развитие. Утрата контроля над подсознанием часто приводит к сумасшествию. Отрицая приложенный закон единого сознания, мы приходим к чётности бытия. Истинный талант человека найти верный баланс между сознательным мышлением и подсознанием. за шагом мы пробираемся через сложный лабиринт окружающего мира. Постепенно мы рассеиваем иллюзии и избавляемся от полуправд, заполнивших наше сознание и сдерживающих наши внутренние силы. Одно за одной мы устраняем помехи своего восприятия, чтобы увидеть истину во всей ее ясной простоте. Мы на пороге новой эпохи. А рассвет уже близко. Скажем словами Эдварда Карпентера. Когда человек освобождается от власти собственного тела и наследственности, выходит из этого тёмного склепа и становится настоящим господином, хозяином своего могущества, понимая себя как бессмертное единство с мир, то происходит преображение. И вся эволюция человечества Лишь подготовка к этому. И это и есть наш путь и наша цель, которым посвящена эта книга. И пусть иногда вам кажется, что некоторые вопросы мы рассматриваем черезчур дотошно, в чём-то слишком углубляемся или уходим в сторону, но мы не можем обойтись без этих отступлений. Только понимая человека как явление, как некую общность в контексте истории, можно увидеть скрытое в нем могущество, а значит ощутить свою внутреннюю силу и бессмертие. И помните, не существует слишком больших целей. Высоким стремлением можно посвятить и годы, и всю свою жизнь. Не переставайте регулярно заниматься медитациями. Без практики медитации вся эта книга будет лишь философствованием. И если вы взялись за ее чтение с целью развить свой ум, то лучше займитесь логарифмическими уравнениями и высшей математикой. Эта книга предназначена для того, чтобы пробудить вашу бессмертную душу в ее безграничности. Она не раскроет своих секретов, если вы не будете подпитывать себя практикой медитации, освобождая свой внутренний свет. Чтобы ваши высокие стремления не были напрасными, необходимо утверждаться в своей убежденности. На этот раз медитация направлена на интуитивное восприятие невидимых сил, которые окружают нас. Погружаясь в единое сознание и доверяя ему, вы почувствуете направление своей жизни, поймете смысл стоящих перед вами задач и, И то, как следует подходить к их выполнению. Вы увидите каждый свой день как шаг на пути к самосоществлению. Вложите всю свою веру в божественное сознание и следуйте голосу своего сердца. Как писал Уильям Шекспир, но главное будь честен сам с собою. Тогда, как следуешь за ночью день, не сможешь ты фальшивить и с другими. пятая медитация Я слышу голос в сиреневой, который звучит во мне. Это голос истины, направляющий меня по верному пути моей жизни. В моей внутренней глубине, в совершенстве моей души, есть вечная всеренная, в которой явлены все вещи и все законы. Я устремляюсь внутрь себя, где царит тишина, спокойствие и умиротворение. Я онемлюн голос своего сердца. Я закрываю глаза и чувствую живое дыхание вселенной, существующее во мне, так же как я существую в ней. Я един со всеми людьми, вещами и явлениями. Я это единство со всей жизнью. Меня направляют высшие законы. Я полагаюсь на безграничную силу творения, которая есть во мне и есть одно со мной. Там, где есть вопрос, появляется ответ. Делая первый шаг, я прокладываю свой путь. Я смотрю вперёд и не вижу препятствий. Цель становится видна, как только появляется желание. Я знаю, что следую высшему предназначению и отдаюсь ему. По дороге своей жизни я иду уверенно и спокойно, ведь меня направляют мудрые силы, не знающие сомнений. Я вижу завтрашний день, потому что он рождается сегодня. Обстоятельства моей жизни это дети моих мыслей. В моём сегодняшнем дне уже слышны голоса завтрашнего. Я принимаю всё, что несёт добро. Я отвергаю всё, что несёт зло. Получая, я не отбираю. Каждому доступно всё. Нужно только желать, и оно придёт. Я следую сине добра, который пульсирует вокруг меня и устремляется в небо. Для меня больше нет ограничений и груза прошлого. Каждый день это новое рождение моей души. Каждый день это ещё один луч, освещающий мой путь к единству с Богом. Я не ищу. Я знаю. Я спокоен. Я чувствую направление.